Ташевский оценил опасность быстрее Грехова. «Из танка! Быстро!» — гаркнул он и одним движением отбросил Молчанова к люку. «Зачем?» — изумился тот. Грехов притормозил. Диего Вирт молча подтолкнул растерявшегося коммуникатора к выходу и махнул на прощание рукой. «Дружище, пришла твоя очередь действовать самостоятельно» мелькнула у Грехова мгновенная мысль. Танк снова мчался над струящейся чернотой улицы, под ним грохотало и гудело, и впереди уже показались редкие клубы серого дыма. Где-то догорал упавший иглокол. Две блистающие фигуры уменьшались в размерах и скоро исчезли за поворотом. Сташевский пытался что-то сделать с настройкой защиты но рубиновый глаз пылал неудержимо. До взрыва оставались, может быть, какие-то мгновения, и Грехов все увеличивал скорость, словно пытаясь убежать от самого себя, от своих мыслей и страха. На одной из улиц, пересекающих дорогу, догорали остатки разбитого десантного шлюпа. Они проскочили мимо. Но Сташевский крикнул «Стой!» и Грехов остановил танк. «Беги! Нет! Да беги же!» Сташевский вдруг схватил Грехова за плечо, и все его сто с лишним килограммов вылетели из кресла. «Я прошу тебя, Габриэль!» Почти беззвучно сказал он. Никогда Грехову не забыть его лица, когда он говорил свое «Я прошу тебя, Габриэль!» Внутри его словно что-то сломалось, Он не помнил, как выбирался из кабины, а когда оглянулся, танк был уже далеко. Наконец скрылся за поворотом, а Грехов все смотрел ему вслед сквозь набегающие, будто от злого ветра, слёзы. Странно, что паутины не обратили внимания на столь удобную для них цель. Ас забыл включить генератор защитного поля, горб которого весомой тяжестью давил спину. Он только смотрел и считал вслух секунды. А потом ослепительный свет вспыхнул над городом, выжег все тени до смертельно яркой белизны и коснулся лица жарким дыханием. «Светослав!» прошептал грехов похолодевшими губами. «Светослав!» а город сотрясался, вибрировал, стонал, качались полупрозрачные стены зданий, растрескиваясь под аккомпанемент сатанинского грохота и скрежета. Низкий гул взрыва расползался ущельями улиц, свистящими вихрями пролетали над городом стаи паутин. Пурпурный смерч возносился в небо. Яркий, веселый и страшный смерч.